Глава 9. Торт с душой. А потом мы с Таней взялись за дело. Первона, первана предложила протестировать нашего подопытного и понять, какой тип женщин ему нравится. Потому что по ее словам, кто же будет нападать вслепую. Мужика надо сначала приманить, а для этого нужно знать, что он ест. И мы начали экспериментировать. Чего я только не делала. «Самое главное правило – каждый день я должна крутиться рядом и мозолить ему глаза, чтобы все мысли мужчины стали обо мне». Пару раз я показательно падала в обморок при нем, подворачивала ногу, обливала себя холодным чаем, крича во все горло, что обожглась, для того, чтобы проверить его заботливость. Дроу обычно предлагала либо отрезать неработающую часть тела, ногу, либо же старался максимально быстро смыться, чтобы не помогать пострадавшей». Так что мы сделали вывод, что он незаботливый. Тогда Таня предложила проверить, насколько он падок на лесть. Поэтому я начала его караулить после тренировок и громко восхищаться тем, насколько он профессионален и силен. И, честно говоря, глядя на его легкие выверенные движения, моя похвала раз от раза становилась все более искренней. А когда он занимался без рубашки, то моими слюнями можно было даже полы мочить, а потом волосами мыть. На лесть магистр оказался тоже не падок. Обычно он от меня шарахался, как от прокаженной. Иногда окатывал презрением, а иногда проносился мимо, словно вихрь, так что я не успевала даже ничего сказать. Тогда мы решили проверить его на восхищение женщинами, которые душа компании. Я пару раз стани, пару раз с парочкой своих однокурсников, Терри и Бахом, появлялась на дороге перед Дроу и громко болтала, смеялась, в общем, всячески привлекала к себе внимание. Но сколько бы я ни отслеживала его реакцию, Дроу оказался твердым, как скала. Тогда Таня предложила проверить на ревность. Этот же совет мы нашли и в моей книжке, под номером 2. Для этой операции я выбрала орка Баха тута. Сначала думала выбрать Терри, но Лис оказался не промах и потребовал оплаты за свой адский труд. А вот зеленокожий однокурсник оказался более жалостливым и согласился работать бесплатно. А откуда у бедной преподавательницы деньги? А у эльфийки Мэри их не было и подавно. Да, мы им сказали. А что делать? Мне нужна была команда. С моими друзьями Таня, кстати сказать, сразу нашла общий язык. Конечно, посвящать друзей в то, что я метаморф, у меня не было никакого желания, а вот что милая эльфийка влюблена в преподавателя, благодаря нашим стараниям и так уже знала почти вся академия. В тот день мы вышли с бахом под ручку и направились прямиком к преподавательскому общежитию. Так странно было выходить из этого здания каждое утро, а теперь подходить к нему в виде ученицы, которая даже зайти внутрь не может. Как только Рэй показался из дверей, у него сейчас должна была начаться пара у огневиков, я повисла на огромной фигуре орка и мило защебетала ему в ухо, повышая писклявый голос, чтобы меня было слышно. «Бах, ты такой сильный, внимательный мужчина! Мне кажется, что во всей Академии...» Тут я сделала упор на последнем слове и практически прокричала. «Нет никого сильнее и ловчее тебя! Как ты это делаешь?» «Я много приседаю», — ответил этот образец простодушия и честности. «Это восхитительно!» Я приложила ладошки к груди. «Адепт тут! Ты мой герой!» Магистр прошел прямо мимо нас и сухмылкой посоветовал моему визави. «Беги, орк, беги, пока не поздно». И весело насвистывая, направился мучить очередных адептов. Я заскрепила зубами от досады. «Непрошибаемый болван! Что мы еще можем?» Я тепло попрощалась со стоящим напротив парнем, пообещав накормить его чем-нибудь вкусненьким, и поплелась к себе на чердак. Это место стало мне вторым домом, и я частенько оставалась здесь на ночь. Правда, приходилось показательно приходить и уходить одновременно из двух жилищ. Это было сложновато, но я приноровилась. Таня мне помогала и иногда приглашала к себе на ночевку ильфийку Мэри. Тогда я в обличии Мэри могла беспроблемно выспаться в преподавательском общежитии. Постепенно тетушка Бора так привыкла, что я пропадаю у своей подружки по ночам, что перестала считать мои приходы и уходы. Но сейчас мне нужно было именно на чердак. В преподавательском общежитии была большая вероятность встретить противного магистра, когда он будет возвращаться с пары. Боюсь, я не сдержусь и подожгу ему волосы. Так что злость пошла выплескивать в общежитии водников. Я распахнула дверь, а меня встретил аромат горячих плюшек и веселый голос ведьмы. «Вот и ты! Как все прошло!» Я злобно пнула валяющую на полу подушку. Но потом мне показалось этого мало, и я с удовольствием подожгла ее и спалила дотла. Зачерпнула кучку золы и со стервенением растерла между пальцев. Эх, если бы это была его башка. «Вижу, все прошло не очень», — сделала глубокомысленный вывод блондинка. Я разъяренно ударила по стене рукой. «Подожгла!» — взвизгнула Таня, а следующую секунду обрушила на горячие доски струю воды. «А откуда?» — только спросила я. «Через пару этажей от нас живут Терри и Бах. Я давно заметила, что орк очень дружелюбен и всегда открыт магически». «Иногда я использую его источник, когда здесь нахожусь. Он даже не замечает. Брейден как раз меня таскает на изучение водной стихии». Она пожала плечами и, как ни в чем не бывало, вернулась к столу. а только смогла ответить я, все никак не привыкну, что Таня одалживает чужую магию. Она добилась своего. Я переключилась на другие мысли и немного поостыла. «Он непробиваемый», — пожаловалась я. «Можно я пойду сейчас к нему в обличии Мири?» Все равно личина от нервного напряжения слетела, — И поколочу его. Ни за что, осадила меня Таня. Она мне уже неделю не давала мстить Дроу за нежелание влюбиться в Мэри. Если бы не она, я бы точно что-нибудь сделала. Давай лучше перекусим и посмотрим, что еще можно сделать. Скрипя сердцем, я согласилась. Ладно, последний раз прощаю, но... Если он так и останется холоден, как льдышка ко всем моим стараниям, то я точно не сдержусь. Давай подведем итог. С набитым ртом предложила молодая ведьмочка. Он не падок налезть, не жаждет помогать, не ревнив и очень язвителен. Уверена, что он тебе все еще нужен». Я вздохнула. «Да, он мне нужен. Очень». «Хорошо», – она достала Томик бабуля. «Я тут прочитала третий совет по счету и поняла, что это то, с чего надо было начинать. Так что, если это не поможет, то придется приворожить его». Я усмехнулась. «Это как раз то, за что дро ужгли ведьм. Точнее, та причина, которую они озвучили». Им же нужна была причина, чтобы соседние государства не вмешивались в конфликт. Если я применю ее на нашем магистре, то у него будет полное право меня казнить. Надеюсь, до этого не дойдет. Так что там с третьим советом?» Вместо ответа она поинтересовалась. «Как ты думаешь, какой самый короткий путь к сердцу мужчины?» Я вытащила маленький кинжал из-за пояса и приложила к груди. «Ну, думаю, спереди ближе, хотя и со спины не так далеко, смотря откуда удобнее бить». Она закатила глаза. «Самый короткий путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Она подняла вверх указательный палец. Я недоверчиво переместила острие клинка ниже к животу и подняла вверх, мысленно прикинув расстояние. «Не думаю. Какая ты темная!» – засмеялась она. «Я имею в виду, что мужчин покоряет еда, желательно та, что приготовлена своими руками. В моем мире за хорошую хозяйку, которая умеет готовить, особенно если она готовит лучше, чем мама мужчины, могут вестись целые битвы». «А зачем?» Я и вправду не понимала. «У нас же домовушки готовят. Вся академия питается в столовой. Всем известно, что вкуснее, чем они, никакая раса не готовит. Так зачем соревноваться в битве, которую заранее совершенно точно проиграешь?» «Ты ничего не понимаешь», — она всплеснула руками. «Тут же дело не в профессионализме, а в том, что ты вкладываешь в блюдо. То есть в начинке?» а -а -а! Она не выдержала моей непонятливости и, подскочив с кресла, сделала круг по комнате, заламывая руки. «В чувствах, которые ты вкладываешь в блюдо, в искренней любви и настоящей жизни, в блюдо надо вложить душу». И Я скептически осмотрела сначала себя, потом ее. «Обещай, что если не получится, то ты не будешь против, если я начищу ему его лощеную физиономию». «Получится», — уверенно заявила она. «Это стопроцентный метод. Зуб даю». «Зуб?» Иногда ее иномирные фразочки были такие странные, хотя многие из них я начала потихоньку даже перенимать. Вот что дружба делает с ведьмами. То есть даю гарантию, — поправилась она. Пошли скорее на кухню. У меня есть знакомая повариха, она точно поможет. Ну, пошли, — поплелась я за ней. И чего этой ведьме не сидится? Буду честна, если бы не она, я бы отчаялась победить этого упрямца. А ведь прошло еще только пару недель. Примечание. Историю ведьмы и намерянки Тани вы можете прочитать в книге «Академия Грейсли. Ведьмам тут не место». «Тетя Глаша!» – завопила Таня, как только мы переступили порог столовой. На нас обернулись все присутствующие без исключения, а мне захотелось сделать жест «рука-лицо». Я, конечно, тоже не робкого десятка, но и намерянка бьет все рекорды. Вдобавок, сейчас я вроде как скромная эльфиечка, а значит, должна вести себя соответствующе. Таня схватила меня за руку и потянула к столу раздачи. Там нас уже дожидалась круглолицая и разовощёкая гномиха из рода домовых гномов. Домовушка по-простому. Она радостно засеменила к моей знакомой. «Танюшка, радость моя, как хорошо, что ты заглянула к тетке Глаше. Ты за пирожками? У меня всегда для тебя готовы». «Правда? А с чем сегодня?» «Ой, то есть...» Ведьма, услышав о еде, чуть не забыла, зачем шла, но вовремя опомнилась и подозвала меня взмахом руки. «Тетушка, сегодня я не с этим, хотя пирожки обязательно заберу. Я хочу тебя познакомить с... с Мэри?» Вопросительно глянула она на меня. «Точно, она же не видит, в какой я сейчас личине». «С Мэри!» – уверенно кивнула я. «Вот, это Мэри, и у нас к тебе огромная просьба». Она сложила руки в молитвенном жесте, а голубые глаза сделались жалостливые и жалостливые. «Хм, эльфийка?» Домовушка неприязненно меня глядела с ног до головы. И именно в таком порядке. Всем известно, что со светлыми эльфами домовые не шибко дружат, а все потому, что считает их очень капризными и чёрствыми. А эльфы, в свою очередь, считают гномов слишком неотесанными и почти никогда не едят их еду, что, естественно, воспринимается первыми как оскорбление. Я же на самом деле ведьма, и вот с моей расой у хозяйственных гномов почти любовные родственные отношения, так что я растянула губы в широкой улыбке и постаралась скромно, но душевно расположить к себе грозную женщину. эти Глаша, я так рада познакомиться с вами!» «Я все гадала, кто же на кухне так вкусно печет пирожки? Мой фаворит с картошкой. Они у вас просто пальчики оближешь». Повариха расцвела на глазах. Самое главное, я сказала чистую правду. Ну, кроме того, что я знала о том, что это она готовит мои любимые пирожки. Я с ней даже знакомилась в обличии мире. но об этом ей знать точно не обязательно. «С картошкой?» – Таня скривилась. «Нет, самые лучшие с мясом». «С картошкой!» – возмутилась я. Жажда справедливости вытеснила все другие мысли на этот момент. «С мясом! С картошкой! С корицей!» — раздался глубокий баритон ректора за спиной. и Я непроизвольно вздрогнула. «Знаете, хоть ты трижды смельчак и безбашенный, но слышать за спиной голос собственного начальника, который является драконом, и которого ты обманула, заставив принять себя в академию для того, чтобы соблазнить, а потом разбить сердце его другу. В общем, услышать его голос за спиной я была не готова». А потом вжала голову в плечи и затравленно посмотрела через плечо. «Ой, Мэри! Мэри же, верно? Прости, не хотел тебя пугать». Брейден Никс прошел поближе к своей паре и обнял ведьмочку со спины. «Так что, тетушка Глаша, как решим этот спор? Какие пирожки самые лучшие?» «И как же это решим?» Домовушка с интересом посмотрела на дракона. «А какие нравятся вам самой?» – поинтересовалась я. «Первый испуг уже прошел, и я вернула себе самообладание» а заодно и желание понравиться одной из поварих. На меня метнулся одобрительный взгляд ректора. «Мне-то?» — тетушка чего то засмеялась. «А я, детки, вообще пирожки не люблю. А вот блинчики...» Она мечтательно прикрыла глаза. «О, блинчики я тоже люблю!» — явно заинтересовалась Таня. «А у вас сметана есть? Если смешать сметану с вареньем...» «Так, хватит!» — у ректора явно кончилось терпение. «Адептка Грейс, будьте так добры последовать за мной. Нас уже давно ждут в столице для дачи показаний по вашему похищению. Мне еще нужно переговорить с репортерами». «Опять платить будешь?» Прищурилась она, ничуть нас не стесняясь. «В общем, до завтра, милые дамы». Отклонился ректор, подхватил свою пару на руки, открыл портал и был таков. Уже из глубины портала я услышала еле разборчивое «Тетушка, Мэри нужно торт приготовить!» А потом все смолкла. Остались мы одни с домовушкой около закрывшегося портала с открытыми ртами и хлопающими глазами. Домовушка вытерла руки о передник, скептически меня разглядывая. Она явно пыталась решить, достойна ли моя скромная персона ее помощи. Я непринужденно захлопала глазками и выдала. А я тоже блинчики люблю. «Первонаперво ягоды процеди, нарежь и прокипяти с сахаром. Потом добавь чуть крахмала, и будет вкусная начинка. А ягоды-то какие?» Я с надеждой посмотрела на домовушку. Она же уперла руки в бока и грозно свела брови к переносице. «Так, милочка, я тебе, конечно, помогу, но за тебя делать не буду. Посмотри, что есть на кухне и выбери сама. Что делать, я тебе сказала. Сначала сделаем начинку, потом мусс, потом все это застынет в форме и в конце польем глазурью. Будет у тебя новомодный мусовый тортик в виде сердечка. Все, как ты хотела. А теперь не мешай мне работать». «Эх, не получилось». Планировала изобразить немощную бледную, чтобы как-то увильнуть от обязанности самой готовить. Что там она сказала? Ягоды порезать? Процедить? А мыть надо? Пошла искать ягоды. Во всей кухне искала, во все полки залезла. Нет их. Тетка Глаша меня в конце концов поймала и ткнула носом в шкаф холодильный. Именно туда, где были запасы ягодные. Как там Таня говорила? С душой делать? Выбор был большой. Ароматная малинка, нежная клубничка. О, а это болотная клюква. И явно не из Албании. Какая экзотика. О, а вот это подходит. Я выбрала ярко-зеленый крыжовник. Такой же кислый, как и его прототип. Мы же душу вкладываем. Дополнила выбор красной смородиной. А для мусса взяла клубнику и малину. Нам же красное сердце нужно, правда? Хотя у дроу оно явно черное. Так что тут бы больше подошла строительная замазка. Но что есть, то есть. На стене висел большой выбор ножей, я выбрала огромный тесак с деревянной ручкой и приступила к разрезанию крыжовника. «Вот тебе, гадкое противное существо! С чего ты взял, что можешь на меня так смотреть? Больно, да? А ты не лупи свои гляделки! Вот тебе, вот тебе! Что, шевелюру свою бережешь? Каждый день ее, наверное, моешь и укладываешь!» Я остервенела, отрезала мохнатые хвостики у крыжовника. «А вот как тебе лысым походить, а?» «Красавчик будешь! Белобрысые, короткостриженные, всегда прикольно смотрятся!» На меня обернулась одна из поварих и вопросительно кивнула, мол, «ты в адеквате?» Я улыбнулась и отодвинулась вглубь столешницы, подальше от любопытных глаз. Разожгла огонь на плите и плюхнула туда кастрюлю. Закинула кое-как порезанные местами передавленные ягоды, засыпала сахаром, а соли надо, суп вроде солят, на всякий случай добавлю ложку. Помешала, внутри странно булькала. «Тетя Глаша, а оно должно так булькать?» Домовушка подскочила к плите и тут же с размаху отбросила меня ударом необъятной пятой точки к стене. «Что ж ты делаешь, девка? Ты зачем такой большой огонь сделала? Оно же у тебя горит!» «Да?» — я удивилась. «А я-то думаю, что так странно пахнет. Давай переделывай!» Она бросила ложку в кастрюлю, а та встала там вертикально. «Еще чего?» — возмутилась я. «Не так уж сильно и подгорело. Я, знаете ли, вообще люблю, когда хорошенько прожаренное. Давайте оставим». «Как же ты оставишь, коль оно паленое?» «Тетя Глаша, под мою ответственность!» Я прижала руки к груди. От одной мысли опять делать все заново меня передергивала. «Я вас уверяю, тот, кому я это делаю, обожает все с огоньком. Как там мус делать?» Гномиха засопела, но нехотя объяснила, что делать. Я вздохнула, и в который раз жалея, что вообще, ввязалась в это, вернулась к малине и клубнике. Нет, ведьмы в большинстве своем очень хозяйственные, но, как бы это сказать, я в этом плане была уникальна, хотя чай заваривала виртуозно, да и дом всегда чистый был, а вот готовка, у нас с ней очень сложные отношение. Малина мялась в руках, клубника скользила, гномиха прошла мимо и громко посоветовала перемолоть ягоды, а не резать, а раньше сказать нельзя было. Я, пыхтя и сопя, все перемолола, подготовила основу для муса, которую, ошалевшая от моей криворукости, домовушка сама намесила, соединила ягоды с массой, залила половину в форму, добавила внутрь начинку, которую пришлось буквально отдирать от кастрюли, залила второй частью мусса. Прошедшая мимо тетушка одним взмахом руки заморозила мое художество и вручила мне готовую глазурь. «Не дай создатель тебя к шоколаду подпустить», прокомментировала она. Я пожала плечами и начала процедуру обливания своего шедевра. «Чтоб тебя краской так же облили, как я сейчас этот мусс обливаю». Глазурь моментально застыла на ледяной поверхности будущего торта. «Ты такой же ледяной и черствый, как этот торт!» Я отодвинула от себя чашку и задумчиво взглянула на то, что получилось. «Хм, а выглядит неплохо. И глазурь на вкус вкусная. Может, он до начинки-то и не доберется вовсе? В общем, решено. Дарю». Я уже упаковала сей шедевр, как в голову закралась хозяйственная мысль. А может, себе оставить? Если аккуратно объесть то, что называется начинкой, то будет более чем вкусно. И вообще. Нет, нет, Мири, у тебя есть цель. И эта цель сейчас где-то прогуливается. Ладно, сегодня уже поздно, завтра подарю. Тем более, первой пары у нас как раз физическая подготовка. Вот после нее и подарю. С этими благородными мыслями я зашла за первую попавшуюся колонну на улице и вышла оттуда, на ходу поправляя разметавшиеся на ветру красные пряди. Сегодня у меня нет никакого желания ночевать на чердаке. После таких испытаний на кухне мне требуется хороший отдых, расслабляющая ванна с пеной и много-много шоколада. Вдобавок в моей комнате в преподавательском общежитии есть холодильный шкаф, куда я могу поставить этот шедевр. Прижав драгоценную коробку поближе к сердцу, я быстрым шагом взлетела вверх по лестнице. Моя комната находилась в середине коридора на третьем этаже, а комната дру в самом конце коридора четвертого этажа. Там жил ректор и декан факультетов. И это хорошо. Его соседство я бы не вынесла. Но должна признаться, что частенько бегала на четвертый этаж, а оттуда пробиралась на крышу, с которой открывался великолепный вид на территорию академии. Иногда вечерами я подолгу сидела там, попивая чай или горячее какао, скучая по дому и надеясь, что мое задание, которое я сама на себя взвалила, закончится как можно скорее, и я смогу уехать на родину. Туда, где никто не смотрит на меня косо. Вот и сегодня, оставив драгоценную ношу в комнате, я привычно поднялась вверх по лестнице, а затем через чердак на крышу. Туда уже вела узкая темная лестница за дверью, почти такая же, как на чердак в общежитии водников. Затем только исключением, что здесь везде было идеально чисто. Видимо, комендант, дух которого я еще ни разу не видела, намного более старательный, чем его коллега-тетушка Бора. На моей памяти крыша не интересовался ни один из преподавателей, так что я могла беспрепятственно садиться прямо на гладкую плитку, подложив под себя маленькую подушечку, прихваченную из комнаты, и широко открыв глаза, любоваться ночным небом и звездами. Но не успела я удобно устроиться, как услышала за спиной насмешливый голос. «Не боитесь простудиться на открытом ветру, огненная ведьма?» Уточнять, чей это голос, не имело никакого смысла. Я вздохнула и прикрыла глаза. «Похоже, сегодня мое уединение будет испорчено. Вы же сами, Рэй, сказали, что я огненная ведьма. Думаете, я смогу простудиться? А если даже и простужусь, не смогу выжечь любую заразу в своем организме?» «Не знаю». Его голос слышался все еще позади меня. «Мне казалось, что в жаре вирусы распространяются быстрее». «Не в такой жаре», — усмехнулась я и мгновенно вспыхнула, как факел. Ночное пространство моментально окрасилось в оранжевый цвет, а в воздухе запахло костром. Пару секунд было тихо, а потом я услышала копошение. Обернувшись, я спросила. «Уже уходите?» Дро урылся в огромном коробе, стоящем сразу за дверью на чердак. Она чуть выступала над поверхностью крыши, так что у него была возможность это делать. «Нет, я ищу шампуры. Сейчас мы с вами подстрелим мимо пролетающую птицу и сделаем прекрасный шашлык». Против воли я тихо рассмеялась. «Какой он странный». Потушив огонь и оправив идеально выглаженное целое платье, я поинтересовалась. «А что может лед? Чем он полезен?» «Ну…» – Дро, кажется, задумался. «Я могу заморозить получившийся шашлык, а съесть его позже. Я чуть заметно улыбнулась. Глупая шутка. Другой нет. Он виноват развел руками. Тут меня будто шоком шабануло. Мы стоим и уже минут пять не ругаемся. Что надо этому дроу? Я как глупая овца развесила уши, а он наверняка уже потешается надо мной. «Вы считаете забавным прерывать уединение человека по ночам?» — поинтересовалась я. «Ты не человек, ты ведьма, поэтому...» Практически на автомате выдал он, продолжая копаться во всяком хламе а меня будто водой ледяной облили. «Верно. Я ведьма». Горько усмехнулась и решительно прошла мимо мужчины, толкнув его плечом так, будто хотела, чтобы он свалился с лестницы. «Куда там?» Он оказался просто несдвигаемым. В итоге я только ушибла плечо и вылетела на чердак. «Мириам», услышала за спиной. Но я не слушала и, не останавливаясь, залетела в свою комнату. Нашла первую попавшуюся книгу и спалила ее к хаосу. Вот же гад. Даже пообщаться нормально не может. Да, я ведьма. Почему он считает, что имеет право тыкать меня носом в мое происхождение? Я горжусь им. А он? Он пожалеет.